Книга вторая. Часть восьмая. Приезд. Поезд, довезший семью Живаго до этого места, еще стоял на задних путях станции, заслоненный другими составами, но чувствовалось, что связь с Москвой, тянувшаяся всю дорогу в это утро, порвалась, кончилась. Начиная отсюда,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 Не здешние. Эх, товарищ доктор, как бы сейчас не эта гидра гражданская морровая контра, нечто я стал бы в такую пору на чужой стороне пропадать. Черной кошкой классовую, она промеж нас пробежала и видишь, что делает. Спасибо, я сам, отказывался Юрий Андреевич от предложенной помощи. Из теплушки нагибались, протягивали ему руки, чтобы подсадить. Он подтянулся, прыжком поднялся в вагон, встал на ноги и обнялся с женой. «Наконец-то! Ну, слава, слава Богу, что все так кончилось», — твердила Антонина Александровна. «Впрочем, этот счастливый исход для нас не новость, как не новость. Мы все знали, откуда. Часовые донесли. А то разве вынесли бы мы неизвестность?»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 Я думал, что это старорусская, былинная, окладистая борода, поддевка, ремешок наборный. А это общество любителей художеств какое-то. Кудри спросить, и усы, Ну что, задал вам страх устрельников, сознайтесь. Нет от чего же, разговор был серьезный, во всяком случае, человек сильный и значительный. Ха, еще бы. Имею представление об этой личности. Не наш уроженец, ваш московский. Равно, как и наше новшество последнего времени. Тоже ваши столичные завозные...